Глава 18 Злата. «Мне не спалось». Джером спокойно посапывал, за спиной дремал Айрон. На стреме был Марк, но, судя по похрапыванию с той стороны, особо бодрствованием себя не труждал. «Уже завтра мы будем в столице. Вряд ли сейчас на нас кто-то нападет. «Я же думала о своем будущем. Мне действительно нужно сбежать от них в столице, а потом как-то добраться до темных земель». «Ага, это так просто, что я прямо удивляюсь, чего же раньше не додумалась до этого. Без денег, без связей, без знаний местности и менталитета этого народа далеко я убегу. Или даже не так, долго ли проживу?» «Но есть вариант, что Миранда меня не бросит. Она была рабыней, она больше всех мне сочувствовала. За время путешествия почти стала мне подругой. Правда, так и не сказала мне, какой расы». Я только знаю, что Кристоф человек, Линда Сайлих, а Марк полукровка. Но сейчас это уже и не важно. Главное после того, как я дам ребенка родственникам, сбежать. Затем выждать некоторое время и держаться поблизости замка, чтобы не упустить Миранду. Не думаю, что отчет наследнику займет очень много времени. Сутки, максимум двое. Выждать я смогу, а уж она меня не выдаст и поможет». «Правда, еще нужно придумать, как ей объяснить, зачем так рвусь вернуться к темным». «Ладно, на месте соображу». С такими мыслями и уснула. Утро между собой мы разговаривали мало. Ближе к обеду уже въехали в столицу. Но что я вам скажу? Город как город. Красивый, не спорю. Сравнивать особо не с чем, если честно. Парадокс. Но в своей столице я так и не побывала». Проснулась сегодня позже всех и не могла не заметить, как заговорщицки пересматриваются светлые, когда думают, что я их не вижу. В чем дело? Айрон им рассказал о моих планах не посещать наследника. Если так, то это очень плохо. Сбежать будет очень тяжело, если не сказать невозможно. «Где живет семья Джерома?» Спросила я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Уже скоро. Думаю, у них можно и остановиться». «Как раз к вечеру придем туда», – ответил Кристоф. Я молча кивнула. Сам Джером спал у меня на руках, радовалась, что наконец-то он попадет к своей семье. С другой стороны, я к нему уже привыкла. Будет непривычно без него. Не сказать, что во мне внезапно проснулись материнские инстинкты. Вообще не думаю, что была бы готова завести своего ребенка. Но привыкла. Что есть маленькое существо, о котором нужно заботиться. Словно в ответ на мои мысли, малыш беспокойно завозился, но не проснулся. Впереди образовалась пробка. Если не ошибаюсь, перевернулась какая-то телега или просто чей-то конь потоптался по прилавку с товаром. Мы задерживались. Простоять так можно было и полчаса, и аж до вечера. Не знаю, сколько именно нам ехать до родных Джерома, но в наши планы опаздывать не входило. А почему мы должны остановиться у семьи Джерома? Почему не можем после того, как передадим им ребенка, сразу же отправиться к замку вашего наследника? Спросила я, никому конкретно не обращаясь. Как ни удивительно, но тихонько фыркнув, мне ответила Линда. Потому что это плохая примета входить в замок после заката. Соизволила она мне пояснить. То же самое касается и всех остальных домов. После заката пускают лишь в трактиры и гостиницы. Добавил Марк. «Бред какой-то. Какая разница?» «Ну, не мне судить. Как говорится, в чужой дом не суйся со своими правилами. Или там по-другому сказано. Да, неважно». «Вообще не обязательно. Если быстро совсем справимся, то попадем в замок и до заката. Семья Джерома живет совсем близко, успеем. Я все же схожу туда и разберусь, в чем дело», — сказал Айрон и спрыгнул с лошади. Те, кто стоял впереди, сначала было возмутились его бесцеремонным вторжением, но после того, как он им сказал пару слов, отпрянули с готовностью. Я бы даже сказала, с подобострастием. «Действительно, что ли, важная шишка? Ну-ну». Решать надо было немедленно, другого шанса может и не представиться. Действовать требовалось быстро. Усложнял все ребенок. «Куда я с ним? А бросить его? Смогу ли я?» С другой стороны, а кто его бросает? Рядом с ним целая компания светлых, и он скоро попадет в родные пенаты. Все нормально, хотя полностью задавить ростки проснувшейся совести не удалось. «Эй, Марк, малыш опять описался. А я помню, что в очереди ты следующий на смену пеленок. Держи!» – протянула я ему ребенка. «Э, -э злато, ну ты же всю дорогу великолепно с этим справлялась сама». Возмутился Марк, затравленно оглянувшись на соратников. Те благоразумно сделали вид, что вообще здесь ни при чем, а так мимо пробегали. «Вот и я о том же, всю дорогу исполняла твои обязанности, никого не напрягала, а сейчас устала. И вообще, у меня уже руки болят, мне еще к встрече с вашим наследником готовиться», – настаивала я. «Вот-вот мог вернуться Айрон, а я еще даже не приступила к исполнению своего плана». «Эх, а чего я-то сразу? Давай сюда!» – капитулировал Марк. «Чего ты так боишься наследника? Расскажешь ему все, что знаешь, и все!» – пожал плечами Елисей. «Легко сказать. Меня ж передернуло от мысли, что придется остаться один на один с их наследником. Почему-то я представляла его высоким, благообразным старцем с длинными седыми волосами, лицо избороздили морщины». Взгляд цепкий, колючий, брови нахмурены. Всем своим умликом он источает силу. Ему невозможно соврать, от него нельзя скрыться. «Правда, что ли, боишься?» – удивилась Линда. «Что за день? Неужели у светлых больше нет леса? Все, что могло, уже передохло. Линда второй раз за день со мной заговорила. Как так быть-то может, а?» «Ну, боюсь. Жить, знаешь ли, все еще хочется». Настороженно ответила я. Ну, дела, а Аэрона боишься? рассмеялась она. Аэрона? Нет, чего его бояться обычный самоуверенный мужчина с ярко выраженными командирскими замашками, пожала плечами я. Значит, и с наследником найдете общий язык, сказала она и улыбнулась. Линда, мне улыбнулась. Мамочки, бежать отсюда надо, точно вам говорю. На самом деле все эти слова меня ни в чем не убедили. Своего решения я не изменила. Все, пора. «О, Айрон возвращается! Сейчас узнаю у него, что там!» Воскликнула я и соскочила с лошади. Как раз в этот момент Марк разматывал пеленки спящего ребенка. Вот-вот он увидит, что я его обманула, и я бросилась бежать в первый попавшийся переулок, лихорадочно заворачивая во все возможные повороты. Удивленно возмущенные крики светлых быстро стихли, но я продолжала бежать. А смогла лишь через пару часов. Бежать уже не бежала, просто шла, настороженно осматриваясь вокруг. Все же надо отдать должное хозяину этого города, грязи на улицах не было. Да и дома более-менее опрятные. С другой стороны, я же пока и не совсем на окраине, кто знает, что там происходит». Так в раздумьях вышла на тихую улочку, где нестерпимо воняла рыбой. Но как только скривилась и начала осматриваться, куда бы еще завернуть, как услышала шум на соседней улице и разбойные выкрики. «Держи вора! Уходит стервец! Он мне за все заплатит! Не уйдет!» Не успела я толком удивиться, как на меня буквально вылетел молодой парень по виду мой ровесник но с длинными белыми волосами, заплетенными в косу и смоглой кожей. Еще я успела заметить длинные остроконечные уши. «Ух ты ж, ежик! Это ж дроу! Здесь, в светлой столице! Темный дроу! Какая прелесть!» Только испачканный весь запыхавшийся с каким-то мешком за плечами. От очередного возгласа провора он даже уши прижал к макушке – Затем умоляюще взглянул на доселе молчавшую меня. «В бочку, быстро!» – одними губами прошептала я. Он благодарно кивнул и последовал моему совету. Только он спрятался, на улицу выбежала толпа. «Где он?» – воскликнул их предводитель, довольно тучный, сердитый мужчина. «Надо же, при такой комплекции бежать в первых рядах! Молодец!» «Кто?» Довольно натурально удивилась я, немного испуганно осмотрев всю толпу. Мальчишка, вор! Заорала какая-то женщина визгливым тоном. Что? Нет, мой кошелек! Он украл мой кошелек! Он побежал туда! Держи вора! Заорала я, что есть мочи, осмотрев свой пояс на предмет несуществующего кошелька и указав в сторону незаметного проулка. Толпа с радостным гиканьем бросилась туда. «Очень надеюсь, что он не заканчивается тупиком». «Вылезай, они ушли», – тихо обратилась я к бочкам. Буквально через пару минут оттуда высунулась белобрысая голова. «Это не я сточил твой кошелек», – возмутился он. «Я знаю, у меня вообще нет кошелька», – улыбнулась я. «Ого, а я уж думал, что пропал после твоего крика «Держи, вора!» – с уважением посмотрел он на меня». «Я, кстати, сама опасалась, что ты после этих слов выскочишь из бочек. Не знаю, как ты, а я бы от толпы не сбежала», — поделилась своими опасениями я. «Ага, выскочишь тут. Меня до сих пор ноги еле держат от страха», — фыркнул парень. Пожалуй, я ошиблась. Он был худой, тонкокосный, но явно не мальчишка, а вполне созревший мужчина. «Я, конечно, извиняюсь», — Но что ты, темный дроу, делаешь в столице светлых?» Все же задала я вопрос, который волновал меня больше всего. «А это светлое, не твое дело», — зло ответил парень, резко переменившись в лице. «Ну ладно, удачи, не нарывайся больше», — резким тоном ответила я и пошла дальше по улице, не став ему ничего доказывать. «Постой, прости, просто я действительно не хочу разговаривать на эту тему». Покаялся он и положил свою руку мне на плечо. Не хочешь, я не заставляю. Только руку убери, терпеть не могу чужих прикосновений, слегка дернула я плечом. Я не хотел тебя обидеть. Меня, кстати, Рик зовут. Спасибо, что помогла, довольно миролюбиво ответил он и пристроился рядом со мной. Приятно познакомиться, я Злата. Взаимно. Куда путь держишь? Мне нужно к замку. Проведешь. «Я не местная», – неохотно призналась я. «Зачем? Хотя это не мое дело. Я не могу тебе провести туда. Максимум показать, где он находится. Меня там знают в лицо, и если поймают, то тут же вздернут на веселице», – сказал Рик. «Жаль». «Ну, показывай», – согласилась я. Одновременно с этим у меня завурчало в животе. «Давай я тебя сначала покормлю», – предложил мне мой новый знакомый. Я не стала отказываться.